Рипли резко остановилась и обернулась. Откуда-то доносились странные, хохочущие звуки. Откуда? Звуки повторились. Это из бокового тоннеля, который остался сзади. Она бросилась туда. «Паркер! Ламберт! Где вы?» Освещение тоннеля было настолько слабым, что казалось, будто он через десяток футов обрывается в серую пустоту. Она побежала по этому мрачному коридору. Пройдя совсем немного, она увидела, как из серой каши вынырнуло более темное пятно. Ближе, ближе. Рипли двигалась все медленнее, медленнее и в конце концов остановилась. Перед ней лежало тело Ламбард. Оно было разорвано пополам, и верхняя половина тела лежала горой на изломанных, с торчащими острыми углами костей ногах. Из туловища, словно распиленного гигантской пилой, вываливались внутренности, и все это страшное месиво еще кровоточило. Было видно, что трагедия произошла совсем недавно. Лицо было почти нетронуто, если не считать выбитого глаза, который висел на тонкой ниточке нерва, но страшная гримаса до неузнаваемости исказила знакомые черты рипли прикрыла ладонью рот чтобы заглушить рвущийся из груди вопль ужаса стены и пол были залиты кровью а на потолке остался огромный кровавый след как от гигантской раздавленной мухи вентиляционная решетка отсутствовала вместо нее в темном заляпанном кровью провале шевелилось что то живое громадное Рипли отскочила назад, вскинула огнемет и, не переставая поливать огнем потолок коридора, побежала прочь из злосчастного тоннеля, который стал могилой для еще одного члена экипажа. «Где же Паркер? Может быть, он еще жив? Бред, конечно, он ни за что бы не оставил Ламберт одну. Так, в этом коридоре пусто». Она выстрелила в серую глубину одного из боковых тоннелей. Он осветился кроваво-красным светом, и покрытие стен загорелось, ярко освещая длинный переход. Пусто. Если так, то какого черта я ношу здесь, как оплаумевшая кошка? Мне что, жить надоело? Может, здесь? Следующий коридор осветил свое чрево горящей облицовкой. А вдруг он все-таки жив? Вдруг лежит где-то раненый, истекая кровью. А к нему приближается эта тварь. Я не могу, не смогу так просто улететь, пока не удостоверюсь. Что это? Что-то валялось на полу прямо перед шлюзовым отсеком. Подбежав ближе, она увидела, что это голубой баллон с кислородом. «Паркер, ты здесь? Ты слышишь меня?» В шлюзовом отсеке царил страшный беспорядок. Пол был густо усеян разбросанными кислородными баллонами. Тележка, разбитая в дребезги, лежала на полу кучей металлолома. «Паркер! Паркер! Где ты?» Она подняла с пола фонарь. На удивление он был исправен. Луч побежал по стенам, потолку, полу. Паркер сидел в дальнем углу и, казалось, дремал, подобрав под себя ноги. Она бросилась к нему, подбежав, опустилась на колени, Отложила фонарь и оторвала его плечи от стены. Голова Паркера упала на грудь, расплескивая на рипле, перемешанные с кровью, мозги. Купол черепной коробки был разбитый внутри, как в чаше собралась кровь.